Что ему известно об этой женщине? Только то, что она написала и опубликовала один рассказ, причем плохой, и, и что она самое прекрасное создание на земле. Конечно, его чувства просто нелепые Она мертва уже больше трех сотен лет, но эту проблему можно решить. Аллан сам не верил, что способен на такое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 Файл. Запрашиваю информацию. Журналы на руках. Вывести на дисплей. Нет, просто перечислить. Женские секреты. 1973. Эстаундинг. Не-не, остальное не нужно. Кто взял женские секреты? Идет поиск. Выдан Джо Туффингерсу по запросу проект контроля.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 Самая первая модель, разработанная Симуэлом Колсоном, напоминала английскую телефонную будку. Ученый был большим поклонником сериала «Доктор Икс», но выглядела такая машина в времени слишком подозрительно, да и весело немало. Поэтому на ней работали до тех пор, пока она не приобрела свой теперешний облик.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 Я никогда бы не узнал о существовании Сесили, если бы не ты. Поэтому, если я и собираюсь в прошлое, то по твоей милости. Аллан, прости, конечно, но речь идет о моей работе. Ты ведь понимаешь? Так что давай-ка без лишнего шума. Пойдем-ка со мной. Джо двинулся к Аллану, держа на готове пару наручников.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 «Извини, Джо, выхода не было. Файл. Слушаю. Запрашиваю информацию. Инструкция по эксплуатации». Он посмотрел номер на ручке велосипеда. «Машины времени модели колсон 44Б. Идет поиск. Информация найдена. «Вывести на дисплей?» «Нет. Распечатать и побыстрее». Принтер печатал только пятую страницу, когда Аллан услышал, что кто-то бежит по коридору. Ну что же, пять так, пять. «Дорогая шерфь, меня зовут Сесили Уокер, и все мои друзья говорят, что я очень похожа на тебя. Может, не очень, но похожа. Опишу я тебе вот почему».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 Достал инструкцию и, нахмурившись, принялся рассуждать, что может произойти, если повернуть вот этот диск против часовой стрелки. — Не может сдвинуть с места свой велик, приятель? — крикнул ему кто-то. — Да просто оттолкнись как следует, и дуй вперед. — Сейчас я попробую, — крикнул алан в ответ, и... И исчез. «Я пират, вон с того корабля», — сказал ей мужчина с повязкой на глазу. «И сокровищ повидал не с Но такой, как ты, красотка, я еще не встречал». Сесилия вздохнула и разорвала страницу надвое. Закусив в губу, она начала заново. «Я побывал во многих галактиках, Мадлен», — просигналил инопланетянин. «Но ты — уникальная форма жизни, которой не травнет». «Нет, не надо. Пожалуйста, не надо», — умоляла Мадлен, когда пришелец попытался прижать ее к своей твердой, как камень в груди. В комнату зашла мама. «Чем занимаешься, детка?» Сесири бросила ручку и перевернула блокнот. «Уроками».